Можете себе представить, как он пах. Я провел в воронке всю ночь, притерпелся к миазмам, похолодало и мне показалось, что я схватил лихорадку. Но заставил себя не двигаться, пока не кончится бой. Мне не было стыдно. Я даже уповал на то, что немцы пойдут наступление и я смогу сдаться в плен. Лихорадка. Но за лихорадку я принимал тленье бытия, жажду существования. Теперь я понимаю это. Горячка жизни. Я себя не оправдываю. Любая горячка противоречит общественным устоям, и ее надо рассматривать с точки зрения медицины, а не философии. Но в ту ночь ко мне с поразительной ясностью вернулись многие давние переживания. Эти простейшие, обыденные радости – стакан воды, запах жареного бекона – затмевали. Или во всяком случае уравновешивали впечатления от высокого искусства, изысканной музыки, сокровеннейших свиданий и с лилейей. Великие немецкие и французские любомудры двадцатого века уверили нас, что внешний мир враждебен личности, но я чувствовал нечто противоположное. Для меня внешнее было упоительно, даже труп, даже красный виск, возможность ощущать. пусть ты ощущал лишь холод, голод и тишь на ту, была чудом. Представьте, что в один прекрасный день у вас открывается шестое, до сих пор непознанное чувство, нечто, что выходит из ряда осязания, зрения, привычных пяти, но но важнее других. Из него ты и рождаются другие. Глагол существовать теперь не пассивный описательный, но активен, почти повелительный. Еще до рассвета я понял. Со мной произошло то, что верующий назвал бы обращением. Во всяком случае, сияние рая я узрел. Немцы то и дело запускали осветительные снаряды, но Бога так и не обнаружил. Лишь осознал, что за ночь прожил целую жизнь. Он помолчал. Мне захотелось, чтобы какой-нибудь друг, пусть даже Алисон, скрасил бы, помог мне вынести дыхание тьмы, звезды, террасу, звук голоса. но тогда и последние месяцы он должен был со мной разделить жажды существования. Я простил себе нерешимость умереть. Я пытаюсь передать, что со мной случилось, каким я был, а не каким должен был быть. Ни о том я вам толкую, надо становиться пацифистом или не надо. Имейте это в виду. На исходе ночи опять заговорили немецкие орудия. Едва расцвело. Немцы бросились в атаку. Их генералы допустили тот же промах, что наши днем раньше. Потери их были даже серьезнее. Цепи миновали мою воронку и продвинулись к нашим окопам, но их почти сразу отбросили. Я догадывался о происходящем по гулу боя и по тяжести немецкого солдата. Он уперся ногой мне в плечо, чтобы вернее прицелиться. С новостями мело. С юга доносилась перестрелка, но на нашем участке настала затишье. Бой кончился. Мы потеряли около тринадцати тысяч убитыми, тринадцать тысяч душ, воспоминаний, любовей, чувств, миров вселенных. Ибо душа человека имеет больше прав называться вселенной, чем собственное мироздание, отданы за сотню другую ярдов бесполезной грязи. В полночь я стал отползать к деревне. Меня легко мог подстрелить какой-нибудь перепуганный часовой. На меня окружали лишь трупы, и я влачился по смертной пустоши. Спрыгнул в окоп. И тут ничего, кроме тишины и мертвецов. Наконец я услышал впереди английскую речь и крикнул «Подождите!». То был санитарный отряд, что совершал заключительный рейд, чтобы убедиться, что на поле боя не забыли живых. Я объяснил, что меня контузило взрывом. Никто не усомнился. В те дни и не такое творилось. Мне рассказали, что осталось от моего батальона. Я не представлял, что делать дальше. Только по-детски хотелось домой. Но по испанской пословице плавать быстрее всего учится утопающий. Я понимал, что считаюсь убитым, и если убегу, никто не бросится в догонку. Рассвет застал меня в десяти милях от передовой. У меня было немного денег, а по французски в нашей семье говорили свободно. Днем я укрылся у крестьян, которые меня накормили, а ночью отправился дальше на запад. По полям Артуа к Буони. Я достиг ее после недели с Китани, повторив маршрут беженцев конца XVIII -го века. Город кишел солдатами и военной полицией, так что я совсем полдухом. Без документов сесть на корабль было, конечно, невозможно. Я все собирался взойти на палубу и солгать, что меня обокрали, но не хватило на английский. Наконец судьба сжалилась надо мной. Меня подвернулась возможность самому заняться уловорством. Я познакомился с мертвяцким пьяным пехотинцем и напоил его еще крепче, пока бедняга храпел на втором этаже портовой стомине рюмочный. Я успел на отходящий корабль, и тут начались настоящие несчастья. Нам на сегодня довольным.